Глава девятая. Габриэль. Моя дочь беременна. Я скрываю свою радость, чтобы не слишком давить на нее, Но я так счастлива, так рада за нее И за себя тоже. Наконец-то она сможет сбавить обороты, и, возможно, я снова буду нужна ей, пусть и ненадолго. Лили. Час двадцать семь, и мне больше не заснуть. Я страдаю бессонницей с тех пор, как внутри меня стало расти живое существо. Именно так я и узнала, что беременна. Мой организм готовится к тому, что придется меньше спать, когда появится ребенок. Пытаюсь задремать, но сон не приходит, он бежит от меня. Поэтому я размышляю. Больше, чем обычно. Слишком о многом. Гожусь ли я для того, чтобы иметь детей? Буду ли я хорошей матерью? Одно могу сказать точно, я никогда не стану столь же идеальной матерью, как моя. Даже не буду пытаться стать такой, как она. Я никогда не смогу соответствовать ее стандартам. Я не буду печь домашний торт на каждый день рождения. Не приглашу на вечеринку 10 друзей. Не буду ждать у школы после уроков. Не буду каждый день водить ребенка в парк. Может, я и не буду хорошей матерью, но я буду хорошим родителем. Я буду заботиться о своем ребенке. Он будет накормлен, согрет. И любим. И мы будем играть. Будем играть вместе во все то, что я люблю, во все, что любила, когда была маленькой, во все, что делало меня счастливой. Я буду делить с ним эти моменты. Только мы вдвоем. Мы будем как два ребенка, два друга. Сидя на полу, я буду рисовать, он раскрашивать. Я буду сортировать кусочки пазла, а он собирать его. Иногда я буду устраивать ему сюрприз и забирать из школы на обед. Мы будем кататься на самокате, на велосипеде, я буду водить его в кино и театр. Буду слушать, когда он станет рассказывать мне свои истории, делиться радостями и горестями, и еще я буду верить ему. Всегда. Я жду три месяца, чтобы убедиться, повод для радости действительно есть. Три долгих месяца с улыбкой Моны Лизы на губах. Я знаю, а больше пока никто. Ни мой муж, ни коллеги, чертов характер. Проходят три месяца, я объявляю о том, что у нас будет ребенок, и наступает время первых подарков. Мы открываем их, и я вдруг чувствую бесконечную растерянность, увидев две книги, которые нам подарили: Я жду ребенка, и я воспитываю ребенка. Писательницы Лоран Сперну Я смотрю на мужа, он улыбается и, кажется, не понимает, что тут может не нравиться. Но почему книга называется не ⁇ Мы воспитываем ребенка ⁇ На обложке фотография матери и ребенка. И когда я открываю ее, сомнений не остается. Эту книгу подарили мне. Это идеальное руководство для матери. Именно мать должна все это прочитать, выучить наизусть еще до появления малыша, чтобы быть готовой к любым ситуациям, чтобы справляться с ними самостоятельно, как эксперт. Как будто родительство — это только женское дело. Как будто всему этому можно научиться из книг. Нет, спасибо. Мы ждем ребенка вместе.